Издательство 1 с Publishing и агентство Frontline Креатив представляют Антон Чиж 5 капель смерти Эта болячка не слишком обременяет, требует заботы от силы раз в месяц. Тогда я иду в лавку на левом берегу сены, опускаю пальцы в корзину, плетеную из ивы, трогаю, глажу, слушаю запах пыли, пачкаю ладони мягкой шелухой. Хозяин наблюдает сначала терпеливо, потом раздражаясь. Потом отворачивается. Быть может, прощаю странности иностранца за старость лет. Книги я не покупаю. а Они скользят сквозь пальцы. Поймав за заглавие, отпускаю его, чтобы немедля вытянуть следующее. Это странно приятно. Будто тексты, которые не успеешь прочесть, узнаешь насквозь. Ощущаешь их глубину. В этом есть смутная радость, что-то из другой жизни, из того потерянного далека, что дышит сладкой печалью. название мелькают, страницы шелестят, в душе наступает покой. В тот день хандра заставила лезть в пыль снова. Обложки привычно рябили. Взглянув, я вернул корзине пожелтевшую стопку, с которой содрали переплёт. Внезапно что-то еще не совсем ясное заставило выловить беглянку, успевшую юркнуть за историю цивилизации Бокля. Книжечка в полулиста была потрепана, как старая швабра. Срез лохматился обрывками, корешок сыпался засохшим клеем. От автора осталась дырка, из за края которой цеплялись «Ан» и «Ж». То, что было между ними, съела пустота. а память моя не разгадала имени. От вида кириллицы я, признаться, отвык. Русские буквы казались неправильными. Я читал, смакуя забытый язык. Название было, как у чудесных бульварных книжек моего детства. «Божественный яд». Наверняка приключение в Индии или исторический роман на коварных отравителях. Я нетерпеливо слистнул заглавие, и прочел первую страницу. За ней следующие трудно было поверить глазам. Зрение мое ослабло до толстых очков, но тут оно было ни при чем. Неизвестный автор каким-то невероятным образом проник в историю, которая много лет не давала покоя, дразня неразрешимой загадкой. Я спросил букиниста, сколько мсье желает за эту рухлить. Удивленный внезапному чуду, он хотел отдать за так, но совесть торгаша не позволила. Мы сошлись на паре франков за американский роман, а ненужный раритет — подарок. И расстались, довольные друг другом. Чуть не бегом вернувшись в свою квартирку, я заварил кофе и принялся изучать ветхий манускрипт. Оторвался же, когда закрыл последнюю страницу, а за окном рассвело Удерживала меня не интрига. Я знал, если прервусь, выброшу книжонку в окно или сожгу в плите, или разорву в мелкие клочья. Не смогу справиться с негодованием. Скажу прямо, автор разжег во мне подзабытый гнев. Что же он сделал? Разузнав отдельные факты Хранившиеся в полной тайне Смешал живых и исторических персонажей Извратил и перепутал события Сплел чудовищную ложь Причем испачкал дорогой моему сердцу Образ Ванзарова Но хуже всего, что безмозглый писака Выдумал, высосал из пальца И нашкрябал такой финал Которого в действительности не было И раскрыл тайну, которой так никто и не узнал Во всяком случае, я что стало мукой на все эти годы. Теперь уже не осталось никого, кто бы мог отомстить за литературное преступление. Быть может, и сам автор канул в лету. На что я сильно рассчитываю? Но если сидеть сложа руки, тайна останется неразрешенной, а друзья мои уйдут в вечность оклеветанными. Чего нельзя допустить? Хотя бы ценой самой пенсии. Писать я не умею. Слук мой коряв и ковыляет на обе коленки, Зато у меня хранится бесценное сокровище. Я тщательно собирал факты, показания и документы, касавшиеся того дела. Архив прошел со мной через скитание и уцелел до последней строчки. Я берег его, не продав популярным журналам, даже когда голодал. Долгие годы я размышлял над ним, искал зацепку, и казалось, что тайна вот-вот сдастся. Но всегда в последний момент она ускользала. Уже много лет не притрагивался я к заветной папке. В ней... «Мое возмездие. Я извлекаю архив со всеми записками, показаниями и отчетами, ничего не скрывая. Если кто-то найдет возможную отгадку, тогда бессовестный автор божественного яда будет наказан. А те, кто прочел его пасквиль, поймут, как много они потеряли». «Истина всегда рядом. Ее надо увидеть», говорил мой друг и учитель Ванзаров. «Мне не хватило остроты логики. Быть может... Кому-то повезет больше? Тайну Ванзаров знал, но так и не открыл мне, лишь уверял, что ключ у меня в руках. Ныне я предоставляю этот ключ каждому, кто рискнет взяться за мой архив, чтобы логика и разум победили мрак беззвестности. И свет воссиял. Николя Гривцов, коллежский секретарь департамента полиции в отставке. Март 1953-го. Париж.